Пастору не понадобилось долго уговаривать охранников проводить его в контору начальника тюрьмы Холси. Шенди с его пасторскими манерами, запинающейся речью и близорукими глазами за толстыми стеклами очков, едва ли был похож на человека, способного сокрушить высокие стены и каменные здания тайбор тюрьмы. «Преподобный Уинчел», — представился Шенди начальнику, — друг семьи Гатро. Он подал Холси визитную карточку. Миссис Гатро узнала, что я буду проезжать через Тайборвиль, и попросила навестить ее сына, чтобы предоставить ему, как бы это сказать, душевное утешение в его последние часы. Это не так просто, как кажется, почтеннейший, ответил Холси. Он, знаете ли, находится под специальной охраной, и все его посетители тщательно обыскиваются. «Да, конечно. Видите ли, у меня есть письмо от миссис Гатро на разрешение повидать Николаса, и еще письмо от епископа, удостоверяющее мою личность, но если вы полагаете, что этого недостаточно, то...» И он повернулся, чтобы уйти... Безобидный маленький человечек, плохо приспособленный для выживания в этом злом мире. К черту, — подумал Холси, — ну какой тут может быть вред? Окей, это не очень соответствует правилам, но если Уинчел сможет хоть немного успокоить Гатро, то дело окажется стоящим. Охранников просто тошнит от его нескончаемых стенаний». И вообще, если он, Холси, не в состоянии сам принимать какие-то решения, то к чему было назначать его начальником тюрьмы? — Погодите минутку, — позвал Холси. — Вы не от епископа Кош Рейна? Шенди обернулся. — Да, да, вы его знаете? Мы вместе ходили в школу. Дайте-ка взглянуть на письмо. Оно лишь удостоверяет мою личность». Шенди подал начальнику письмо. Страха он не испытывал. Бланк был украден из архива, а подпись епископа Кош Рейна была наилучшей, какую только можно было приобрести за деньги. «Как он поживает?» «Давно я его не видел». «Прекрасно. Правда, его несколько беспокоит больное колено. Он сейчас в больнице». И Шенди усмехнулся про себя. Это сообщение не только помешает Холси позвонить епископу, но, как ни странно, оно является чистой правдой. «Ну да, колено — это из-за футбола в колледже», — пояснил Холси и пристально оглядел пастора. «Послушайте, преподобный Уинчел, произнес он после паузы, — «я попал в неприятное положение». Ник Гатру закатывает ужасные концерты по поводу того, что, дескать, ему и вдруг придется умереть. Может, вы поможете ему взять себя в руки? Конечно, придется вас обыскать, чтобы в камеру не попало что-либо, содействующее побегу. Лично мне вы кажетесь вполне порядочным человеком, полагаю, что можно немного нарушить правила и сделать одолжение старику Кошрейну. Через пятнадцать минут Шенди сидел в камере Ника Гатро и пытался пригладить волосы пальцами. Его расческа была изъята и находилась на хранении в комнате начальника тюрьмы. — Я уже решил, что охрана собирается отобрать у меня печень до той поры, пока я не возвращусь из камеры, — заметил он, потряхивая гривой. — Ник Гатро... Сидевший на койке, охватив голову руками, взглянул на пастора из-под — Что-то не похож ты на тех пташек поднебесных, что я слышал раньше, — сказал он. Шенди поднялся с табуреты и подошел к забранной прутьями двери. Охранник в конце коридора занимался раскуриванием сигарет. зови меня Шенди, произнес посетитель, и я здесь не для того, чтобы молиться за тебя, я пришел, чтобы вытащить тебя отсюда. Ник раскрыл рот, и Шенди закрыл его ладонью, заглушая возглас, оставь эмоции и наблюдай за охранником. Если подойдет близко, то притворись, будто мы разговариваем о твоей семье. Ник кивнул. И Шенди убрал ладонь. «Твоя семья не очень-то сейчас о тебе думает», — продолжал Шенди. «Но они не собираются дать тебе умереть». «Если можно сбежать, то давайте действовать», — прошептал Ник. «Я хочу убраться отсюда». «И поэтому намерен выйти со мной через главный вход, да?» «Брось шутки». Побег состоится в тот день, когда они предполагают тебя повесить. — К чему ты клонишь, Шенди? — Молчи и слушай. Повторяться я не собираюсь.